Глава 4. Над сопками Маньчжурии. Маньчжурия, 4 июля 1945 года. 2 июля Мамору Сигемитсу, послу Японии в Москве, была передана нота, объявляющая империи войну. Наступление было назначено на следующий день. В час ночи три фронта пришли в движение. Началась мощная артиллерийская подготовка. Снаряды накрывали опорные пункты противника, А вдоль линии Первого Дальневосточного фронта выстроилось семь вражеских укрепрайонов – Хутоузский, Мишанский, Суэфыньхэйский, Дунинский, Дунсенджэньский, Хунчунский, Кэнхэнский. Бомбардировщики Ту-2, Ил-4, П-8 и Ту-10 трудились весь световой день, бомбя японские Уры. Штурмовики с истребителями сделали в первый день по 5-6 вылетов. Диверсанты и пограничники пошли в поход первыми – утру, продвинувшись на 10 километров. В полдевятого в наступление перешли главные силы фронта. К исходу первого дня операции 5 армия прорвала оборону под Суэфэньхэ, продвинувшись на 25 километров. Мощные, красивые, вымытые дождем из три мокро блестели, походя на древних рептилий. На броне сидела пехота, их догоняли БМП и самоходки СУ-100, выворачивавшие наизнанку японские танки Чиха и Хаго. Первая краснознамённая наступала в горах в условиях полного бездорожья и за день одолела где 5, где 7 километров. Зато 25-я армия, схода овладев японскими укреплениями, утром 4 июля освободила Дунин, Тумынь и Хунчунь. 35-я армия форсировала Уссури и Сунгачу, преодолела обширный район болот и уже вечером 3 июля вышла к Хутоу, мощному узлу обороны. Тихоокеанский флот в это самое время вел обстрел портов Юки, Росин и Сейсин на побережье Северной Кореи, после чего высадил десант. Ту-10 из Соединения, Авиации Дальнего Действия и Ил-4 из флотских ВВС устроили военно-морским базам Японии Садом и Гамору, и уже 5 июня все три порта были заняты советскими войсками. Это означало, что Квантунская армия лишилась связи с Метрополией. Войска Забайкальского фронта, наступая с территории Монголии и Даурии, преодолели пустыню Гоби, безводные степи и хинганские хребты. Воду приходилось завозить транспортными самолетами. Армии 2 Дальневосточного фронта форсировали Амур, зачистили берег и стали продвигаться вдоль реки Сунгари к Харбину. По неволе генералы применяли отрядную тактику. В горах иначе не выходило. Войска передвигались сильными отрядами без их фланговой связи. Командиры взаимодействовали, не видя друг друга, инициативно и самостоятельно. Сапёры готовили колонные пути. Узкие дороги через горный или болотистый лес, по которым колонной двигались танки, сау, катюши, грузовики. Частенько приходилось укладывать сплошной поперечный настил из накатника на лежнях, иначе тяжелая техника увязла бы. Танки валили лес, саперы его растаскивали, пилили и складывали. Орез здесь здешний мало напоминал лиричные березовые рощицы, настоящие северные джунгли. Могучий дубняк, кедровник, сосны, липы, увитые лианами и диким виноградом. Вот чем зарастали сопки. А все прогалы были забиты колючим кустарником с шипами в палец длиной, твердыми и острыми, как швейные иглы. Между сопками в узких долинах-распадках текли ручьи в топких берегах, где даже Т-54 способен застрять, а угодить в болото можно и на вершинах сопок. Уж таков здешний край. И эти дебри были истыканы сотнями железобетонных дотов, прикрывавших многослойным, фланкирующим, кинжальным, косоприцельным и прямым огнем подступы к узлам сопротивления и ракадным дорогам. Одни лишь пути были свободны от препятствий и заторов. Воздушные. Аэродром, на который переправились Мигари 122-го Геаб, Располагался в предместье спасска дальнего весьма бестолкового посёлка, кое-как сложенного из пары деревушек, частей и промзон. Граница Маньчжурии проходила совсем рядом. До озера Ханка было каких-то 20 километров, а за ним начиналась чужбина, которая вскоре станет частью советской родины. Жилин нисколько не сомневался в этом. Командующему ВВС не терпелось самому облететь район боевых действий, и он исполнил таки своё желание – Алхимов, правда, возроптал, но под внимательным и чуть насмешливым взглядом маршала вытянулся по стойке смирно. Иван никогда не поощрял глупого лихачества, не позволяя себе самому рисковать зря, но в данном случае он ощущал некую производственную необходимость, пусть не по 5-6 боевых вылетов в день, как остальные пилоты полка, но хотя бы раз их командующий вылетать должен. Ничто так не просветляет мозги полководца, как передовая. Жилин не слишком жаловал генералов, наблюдавших поле боя, лишь на штабных картах. Нет, надо, чтобы местности, нарисованные и реальное, совпали в сознании, совместились. Оглядев своих пилотов, Иван не стал толкать речей, он был краток. «Не знаю, мужики, долго ли нам японца бить, но я хочу напомнить узкоглазам, что связываться с нами не стоит. Не всегда дело Цусимой заканчивается. Помните эту песню? Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает». А то, — подтянулся Алхимов, — врагу не сдается наш гордый варяг, пощада никто не желает. Точно. Короче, я беру новый позывной — варяг. Законно, — выразился комполка. В его устах это было синонимом слову «превосходно» или «замечательно». Когда растревоженный Алхимов приказал вылетать третьей эскадрилье, Жилинский МиГ-9 поднялся в воздух вместе со всеми. «Я варяк, обратился Иван по рации. «Афоня, ты здесь КМС к тебе и рулить. Действуй!» «Есть!» — ответил Афонин. «Группа, внимания курс 200!» Эскадрилья получила задание — штурмовать с воздуха колонны противника в районе Мишанского укрепрайона, заодно поддерживая горбатых, занятых тем же. Можно сказать, вылет был пробным. Надо было убедиться в боеспособности японских ВВС. Тамошние Зеро да прочие Кавасаки прикрывали Уры, взлетая с аэродромов поблизости — в Харбине, Герине или Мудандзяне. Истребители потихоньку выводились на японские острова, дабы защитить метрополию от налетов американской авиации, но даже самый глупый военачальник не оставит без защиты такую крупную и богатую колонию, как Маньчжоуго. Крутые лесистые сопки, переваливавшиеся под крылом самолета, казались дикими, нехоженными. Как вдруг склон одной из гор прорезали рукодельные уступы, заостренные дотами и прочими блокгаузами. Внизу, в паде между сопок, велась довольно широкая дорога, ракадная дорога, ближняя к советской границе. По ней пылили трактора, волокущие орудия, их обгоняли грузовики и даже пара танков. «Группа, внимание! Атакуем!» Улыбнувшись, жили отжал ручку управления, бросая самолет в пике. Техника внизу быстро меняла направление движения. Водители, заметившие угрозу с неба, тормозили и бегом покидали кабины а их недогадливые товарищи тыкались бамперами и передками в брошенные машины, но вскоре тоже выскакивали, догоняя более сообразительных коллег. Иван с удовольствием снизился, прошелся на бреющем вжимая гашетки. Три пушки задолбили, пуская дрожь по корпусу. Снаряды рвали кузова грузовиков, а какой-то легковушки снесли крышу. Легкие танки Кехо Жилин обстрелял РСами, Немецкие Т-4 не всегда удавалось вскрыть даже бронебойными РБС. Все зависело от меткости, а РС неуправляем. Вот с Кехос справился обычный РС-132. Он с легкостью пробил броню толщиной в палец и рванул, высаживая башню. Та поднялась на столбе огня, сдетонировал боекомплект, перевернулась и упала точно в кузов, стоявшие рядом машины. Грузовик присел на лопнувшие шины. Вы чего хулиганите? слышался в эфире веселый голос. Это наша добыча? Я Фоня, важно ответил Камеск. Горбатых не спрашивали, надо же было куда-то РС одевать. Все с вами ясно. Кстати, наши глазастые приметили истребители противника. Может, займетесь? Где именно приметили? Тон Афонина сменился, на серьезный. Подгребали с запада? Понял, группа внимания, идем с набором. Жилин нагрузил двигатель, загоняя миг на горку. Уже с тысячи метров, поднявшись выше сопок, он различил маленькие игрушечные, будто самолетики, приближавшиеся в развале широкой долины. Прячутся что ли? На 10 часов ниже 30 градусов. Атакуем. Перевалив лесистую сопку с вершиной, осыпавшуюся каменным крошевом, не заскользили в пологом пике, открывая огонь метров 700 Убойной силы хватало. Это миг-3 вынужден был подлетать ближе, чем на сотню метров к шмиту чтобы сбить тот пулеметами. Орудия пости малого калибра позволяли сильнее испортить настроение вражескому пилоту. Глаз Жулина еще не был наметан, и он не сразу опознал на 84 Неплохой самолет, особенно в умелых руках. Быстрый, он мог обогнать тот же МиГ-3, но вооружен был еще хуже, чем изделия Микояна с Гуревичем. Всего пара пулеметов. Выдав короткую очередь, Иван сходу свалил японца, Тот как летел, так и вписался в особь на макушке сопки, запуская пылящий камнепад. а Затем Жилину пришлось туго. МиГ-9 превосходил японские истребители в скорости раза в полтора, по мощи вооружения и вовсе в разы. Но вот маневренность. Вертеться и крутиться, как на Кодзимы или предшествующие модели мигарей девятка не могла. За высокую скорость приходилось платить низкой поворотливостью. Ки-84 обстрелял Мигаря, Но малиновые трассы не поспели скреститься с советским самолетом, припоздали, махнув хвостом. Жилин завиражил, однако поймать в прицел вертки на Кадзима было сложно. Зато японцу это удалось, хоть отчасти. пулеметная очередь задела миг деревья фюзеляж и левое крыло. Чёрт! Иван быстро крутанул самолет, проверяя, не перебитали, ли что. Вроде цел. «Товарищ маршал, что там?» «Жив-здоров», — проворчал Жилин. Падая в крутом пике, он полоснул очередью по верткому на Кодзиме и отчекрыжил тому хвост. Пилот сразу полез из кабины, решая прыгать с парашютом, но ему очень не повезло. Какой-то из снарядов задел таки бензобак, и огрызок самолета полыхнул огнем, поджаривая заодно и незадачливого парашютиста. Черная раскаряка закувыркалась к земле. Очередной японец увязался за Иваном, но сразу отстал. А Жилин, выйдя в боевой разворот, достал отстающего на встречных курсах, распоров тому фюзеляж под крылом. Плоскость не выдержала, отвалилась. Самолет посыпался вниз, однако пилоту и без того досталось. Парочку снарядов он схлопотал таки. Резко подав ручку на себя, Иван послал миг на горку, уходя с линии огня. Трассеры прошли ниже. Перевалившись в пике, из полубочки Жилин достал стрелка и достал эффектно. Ки-84. Расплылся оранжево-чадным облаком, только с-концовки крыльев до хвостовое оперение отлетели прочь. Я Афоня, разворот! Седьмой прикрой. Сзади трое, пятый хвост, трое сзади. Змей, отсекай! Камеска задели! Я варяк, Афонин. Здесь я. Сам цел, машине досталась, мотор чихает. Тяник границы, змей прикрываешь. Есть. Я варяг. Аганин, вызывай колхоз, пусть вертолет шлют. Да вроде держится, командир. Когда плюхнется, поздно будет, вызывай! Есть! Четыре или пять японских истребителей пометались по долине и повернули назад к Харбину: Яваряк! Группе Меркулова, догнать и уничтожить! Есть! Четверка мегарей плавно, будто нехотя развернулась, и понеслась в пологом пике, настигая накадзимы. Далеко улететь им не пришлось. Несколько очередей с полукилометровой дистанции опустили парочку К-84, Только копотно черные шлейфы протянулись к лесу и канули в нем, Вспухли клубы огня. Оставшаяся двойка резко снизилась. Пошла на бреющем, веляя змейкой, повторяя изгибы долины. Первая очередь ушла мимо, выбив пыль на дороге. Зато вторая попала в десятку, в самую кабину. к 84 продолжил полет, Вот только рулить уже было некому. Самолет на скорости 600 км в час врезался в трещиноватый утес и будто растворился в камне и фонтанах огня. Последний из японских истребителей и пал жертвой собственной паники или спешки. Не рассчитал самурай, не хватило ему буквально метра, чтобы скользнуть над верхушками кедров. Ломая ветви, сучья, стволы, выкосив целую просеку в лесу, распадаясь на части, накадима просеял самого себя сквозь сосны, как через сито, раскидав клочки и обломки, но так и не взорвавшись. Вызывая ему. то есть варяга». Говори, Афоня. Глохнет мотор. Еще место будешь садиться. На брюхо. Змей, ты там впереди. Долинку подходящую видишь? Да, вот лысая гора. Речушка там мелкая. Сесть можно. Заворачивай, Афоня. Мы прикроем. Есть. Мигарь Афонина и без того сбросивший скорость уменьшил ее еще больше. Нехорошо, не по здорову, колыхаясь в воздухе, самолет пошел на посадку. Свернул, снизился, коснулся брюхом мелкой воды, заскользил, как глиссер. Пенные брызги окропили оба берега таежной речки. Завихляв, едва не развернувшись, Миг-9 погасил таки скорость и замер, вылетев с размаху на песчаную косу, заросшую молоденькими ильмами. «Сел?» «Так точно!» «Сиди там!» Мигари закружили над сопками, высматривая супротивника. Как ни странно, такой нарисовался. Но вовсе не в воздухе, а на земле. Небольшой отряд японцев в оливково-зеленой форме ростцой продвигался по долине. Видимо, с ближайшего узла сопротивления выслали взвод, чтобы взять в плен русского летчика. «Аганин, пройдись вдоль, надо прорядить эту зелень». «Есть! Мы прикроем!» Истребитель, уподобляясь кровожадному дракону из японских сказок, пронесся по долине над рекой, да так низко, что турбулентный поток взвихрял воду, поднимая ее пенным гребнем, оголяя дно, орев мотора сотрясал воздух. Японцы попадали на землю, поля из винтовок по истребителю, но у того калибр был повнушительней. Фонтанчики песка, гальки, черной земли, корешков и стеблей пересекли залегший взвод. забрызгала кровью, полетели ошметки плоти. Уцелевшие побросали оружие и дали дёру. Видать, не все военнослужащие Японской империи отличались фанатизмом и горели желанием отдать жизнь за императора. Вертолет! «Где?» «А, вижу». Стрекача, дробя солнечные блики лопастями несущего винта, показался ГМ-1. ГМ-1 – первоначальное название вертолета Ми-1. В нашей реальности был выпущен в конце 40-х годов. Сориентировавшись, пилот направил геликоптер к севшему Мигу. Развернулся, завис, осторожно сел, пуская круги по воде. Сильно пригибаясь, Афонин прошлепал к винтокрылой машине и залез в кабину. Лопасти сразу участили мелькание. ГМ-1 поднялся в воздух, слегка клонясь вперед, и пошел разгоняться. Я варяк, сопровождаем. Вертолет полетел к востоку, заворачивая в торе поворотом долины, а миги последовали за ним, проносясь поперек курса ГМ1, чтобы хоть как-то сравнять скорости. Прошло совсем немного времени, и эскадрилья пропала за перевалом. В тайгу вернулась тишина, только речка журчала, обтекая корпус Ми-9 до шуршала хвоя. Зашелестел и вняг. И из зарослей выглянул молодой тигр. Втягивая запах бензина, усатый полосатый фыркнул недовольно и скрылся.